«А казна царская у тебя где? Сколько? Неси все сюда!» Через несколько минут Губастый, стыдясь своей ноготы, уже стоял перед Аманом с потертым кожаным кошелем в руках. «Так, эй, казаки!» — засмеялся Степан. «Так вот с кошелем и отвезите его на берег, на песочек, и пущай там посиживает». Губастый ничего не понимал и от смятения не мог выговорить ни слова. И струк быстро понес его на луговую сторону. Казаки высадили приказного с его казной на песок и быстро вернулись на караван, который беспорядочно, крутясь, медленно наплывал на мыс, где виднелись запорожцы. И одно за другим тяжелые суда тыкались в мокрый песок неглубокого тут дна. «Чистый вот пеликан сидит!» — смеялись казаки, все оглядываясь на голову приказного — Вот солнышко повыше подымется, ничего, тепло будет. «Всех лилиходеев покончили», — кричал Степан с одного судна на другое. «Всех, батюшка!» — кричали с судов ерышки и стрельцы. «Всех, Степан Тимофеевич!» «Слушай, ребята, все!» — крикнул Степан. «Всем вам объявляю волю! Идите себе куда хотите, и работный народ, и стрельцы, и колодники!» Силой никого не принуждаю оставаться со мной, а кто хочет идти с нами, тот будет вольный казак. Я пришел бить только бояр боярда богатеев, а с бедными и простыми людьми я готов как брат всем поделиться. «Все идем за тобой, все, батюшка, орел ты наш!» — кричали со всех судов. «Все за тобой!» Солнце ярко играло по широкой, взбудораженной, полной огней волги. Казаки, стрельцы и ссыльные дуванили богатую добычу. В долина песчаной отмели растерянно сидел губастый приказный. На высоких мачтах тихо покачивались удавленники черные и длинные. Москвитин тренка замарай ходил бледный с большими глазами. «Нет, от такого унеси только Господи!» В Царицыне Жребий был брошен, теперь ничего другого не оставалось, как продолжать. Воеводой в Царицыне был от ту пору Андрей Унковский. Это был среднего роста, плотный и смуглый человек с живыми черными глазами и маленькой, уже сидеющей бородкой, один из тех многочисленных тогда на Руси воевод, которые потрясали молодое царство московское до самого основания лучше, чем все воры, взятые вместе. Девизом мунковского раньше, перед царицином он княжил и владел в Старой Руси, было «У себя на воеводстве я бог и царь». В смысле вымучивания у населения денег он был изобретателен необычайно. Так он часто устраивал у себя пиры и звал всех своих подчиненных и богатых торговых. Так те за такую честь должны были подносить ему поклонные, кто уклонялся от чести, затем посылал он приставов и даже сажал в тюрьму, от которой надо было откупаться. По городу он ходил постоянно с толстым подогом и бил им всякого, кто подвертывался под руку, приговаривая сердито. «Я воевода государя Функовский». Всех из-под тихо выведу, и на кого руку наложу, ему от меня света не видать и из тюрьмы не бывать. Уже месяц спустя после его воцаренья в Старой Руси посадские люди били челом великому государю. Будучи у нас воеводой, почал он нам, сиротом государевым, посадским людям, чинить тесноту и налогу большую, и напрасные продажи и убытки». Бьет он всех без вины и без сыску, сажает в тюрьму для своей корысти. Бьет батагами до полусмерти, без дела и без вины. Его вызвали в Москву, но он толково поделился добычей с приказными и не только вышел сух из воды, но был назначен в Царицын, место весьма кормное. Приехав сюда, он собрал своих подчиненных и посадских людей покрупнее и сказал им небольшую речь в которой он всячески хулил управление своего предшественника и заявлял, что теперь все пойдет уж по-новому, по-хорошему. Но никто не верил ему ни в едином слове, это же говорил и его предшественник, и предшественник предшественника, таков уж у всех воевод обычай на Руси установился. Он и здесь повел было прежнюю политику свою, но очень скоро осекся.